На специальном стенде стояла зенитная установка со всеми поворотными устройствами, как настоящая. Можно было вручную прицелисом в искусственное небо из крошечной зенитной пушки. Движение её немедленно повторяла большая пушка на заднем плане. На полукуполе мелькали силуэты самолётов, всё вместе и технике оформление выглядело весьма соблазнительно и надо думать безотказно выуживала деньги. Первым взялся за дело Гип. Сперва с лёгким недоумением, а потом с нарастающим и вовсе уж нескрываемым интересом, он следил, как повинуясь лёгким движениям его рук, ходил из стороны в сторону ствол массивной зенитной пушки в 20 футах от него. В первый самолёт он не попал, во второй тоже. Но двух выстрелов ему вполне хватило, чтобы определить систематическую ошибку прицела, и он принялся по одной щёлкать все цели, вылетавшие в небо атракционно. Дженни как девочка захлопала в ладоши. Служитель накрадил Гипу памятным призом глиняной в бюлёвской статуэткой полицейского пса, стоимостью едва ли не в пятую долю входного билета. Гип с гордостью принял подарок и пригласил Дженни попытать удачи. У уголком рта он шипнул ей. Целься на 40 в правом квадранте копрал, и на Чуфи дигаусирут взрыватель. Глаза Дженни чуть сузились, быть может, для того, чтобы точнее прицелиться. Она не ответила Гипу, но первую цель сразила едва та успела показаться над искусственным горизонтом. Вторую и третью постигла та же участь. Гипрадосно хлопнул в ладоши, и я крикнул Дженни по имени. На какое-то мгновение показалось, что она берёт в себя в руки странным усилием занятого человека, заставляющего себя вернуться в разговор. Следующую мишень она пропустила, а потом промахнулась 4 раза подряд. Сбила ещё две, одну низко, а другую высоко, и наконец последний раз промахнулась на целую милю. "Не слишком удачно", трепетным голосом проговорила она. "Отлично". Галантно возразил он: "А знаешь, в наши дни не обязательно попадать в самолёты. В самом деле? Да, достаточно, чтобы наряд взорвался рядом. Ну какой же это унылый борбос". Дженни перевела взгляд с его лица к статуэтке и хихикнула. "Да уж, пометка на всю жизнь. Гип, ты весь перепачкался этими блестками. Знаешь что? Может, лучше подарим её кому-нибудь". Они довольно долго бродили по парку, пока не отыскали лицо, истинно нуждающееся в подобной ценности. Одинокого мальца лет семи, меланхолично выжимавшего последние остатки масла и соли из кукурузной кочерыжки. — А это тебе, — пропела Дженни. Ребенок, не обращая внимания на подарок, поднял к ней пугающе взрослые глаза. Гип усмехнулся. Экс сорвалось. Он присел на корточке перед мальчишкой. — Давай-ка поторгуемся. — Ты не возьмешься за доллар отнести эту штуку куда-нибудь с глаз моих? Ответа не последовало. Мальчик обсасывал кукурузный грызок и не отводил глаз от Дженни. Крепкий делец ухмыльнулся Гибб. Вдруг Дженни вздрогнула. "Слушай, Двек, оставь его в покое", сказала она, неожиданно посерьезнев. "Этому типу со мной так не справится". Добродушно возразил Гибб. Он поставил статую у детку возле стоптанных ботинок мальчугана и затолкал долларовую бумажку в складку его одежды, наиболее похожую на карман. "Очень приятно было встретиться с вами, сэр", проговорил Гибб, пускаясь за Дженни. проговорил он, нагоняя спутницу. Гип оглянулся. Рыбонок всё ещё глядел вслед Дженни, хотя они удалились уже на полквартала. Похоже, он на всю жизнь запомнил тебя, Дженни. Широко раскрыв глаза, девушка замерла. Ах, чертёнок, выдохнула она в таком-то возрасте и резко обернулась назад. Глаза явно подвели Гипа. Огрыза, как ему показалось, сам собой вырвался из грязных ладоней и стукнув о гальцо по носу, шмякнулся о землю. Детя отступила шага на 4, с весьма нелюбезным определением на устах и закончив речь непечатным пожеланием, исчезла в аллее. Хю, с уважением пресвиснул гип. А зачем тебе такие длинные уши, бабулечка? спросил он скорее для того, чтобы занять неловкость. Не, кстати, ничего не слышал, кроме последнего коленца, которое он пустил. Не слышал, переспросила она. Впервые в голосе её почувствовалась явная досада, и всё же он ощутил, что не является её причиной. Он взял Дженни за руку. Пойдём-ка сидим что-нибудь и всё забудется. Она улыбнулась, и всё исправилось. Потом была сочная пицца и холодное пиво в чересчур ярко-зелёном, местами облупившемся павильоне. Усталая и счастливая прогулка между тёмных уже павильонов к запоздалому автобусу, пыхтя, дожидавшемуся их на остановке. Чувство причастности, вызванное точным прилеганием спинного хребта к просчитанному кем-то профилю автобусного сиденья. чередующаяся с улыбками, общая на двоих дремота на скорости в 60 миль в час, сквозь мерцающую огоньками ночь и, наконец, знакомая остановка на знакомой улице, пустой и безлюдной, на моей улице, в моем городе. Они разбудили дремлющего водителя такси и назвали адрес. «Интересно, я полностью вернулся к жизни или мне предстоит что-то еще?» Пробормотал гиб в своем углу сиденья и только потом понял, что она слышит его слова. Получается, так, словно весь тот мир, в котором я жил, занимал когда-то небольшое место в моей голове, где-то в таких глубинах, что мне его было даже не видно. А потом ты сделала из него комнату, затем город, а сегодня что-то огромное, ну как, и не найдя нужного слова, он умолк. Свет фар встречной машины на мгновение высветил её улыбку. Он продолжил: "Вот я и думаю, каким на самом деле может стать этот мир? Много большим", ответила она. Дримот, надкинувшись на спинку сиденья, он пробормотал: "Я отлично себя чувствую". И со странной интонацией добавил: "Нет, Дженни, я". Голос его остёкся. "Мне плохо". "Ну, тебе лучше знать", спокойно ответила девушка. "О, нет", напряжённость пришла в его голос и оставила его. Он усмехнулся, но опять он. И он ошибается. Ошибается. Он больше не сумеет заставить меня почувствовать себя больным. Водитель. Голос его хрустнул переломленной веткой. Шофёр от неожиданности нажал на тормоза. Ги покинуло вперёд, он упёрся рукой в спину шофёра. Едем назад. Боже милостивый милосердный, пробормотал шофёр, разворачивая такси. Ги повернулся к Гене с ответом неопределённым, не до конца оформившимся, однако она не задала ему вопроса. Она сидела спокойно, и, как всегда чего-то ждала. Тогда Ги приказал водителю: "Следующий квартал. Да, здесь налево. И ещё раз налево". Потом откинулся назад, припёрв щекой к стеклу. И внимательно приглядывался к тёмным домам на чёрных лужайках. Наконец произнёс: "Здесь, вон тот дом с подъездной дорогой, там, где высокая живая изгородь". "Подехать к дому ближе?" "Нет", отрезал гип. "Остановитесь подальше. Мм, здесь, чтобы хорошо его видеть". Оставив машину, водитель обернулся. "Приехали". С вздолгар и шш. Звук получился настолько резким, что водитель остолбенел. Через проеховый изгородье, пропускавшее в себя подъездную дорогу, Гип вглядывался в очертания неярко освещённого белого здания, осматривал строгий фасад, козырёк над входом, опрятные ставни, дверь под полукружием окна. "И теперь едем домой", проговорил он наконец. На обратном пути никто не проронил ни слова. Гип ладонью закрывал виски, притенья глаза. В уголке, который занимала Дженни, было темно и тихо. Когда машина остановилась, Гип Россина помог Дженни выйти на дорожку. Он передал шоферу банкноту, получил сдачу Отсчитал и вернул тому чаевые. Такси отъехало. Гиб замер, уставившись на деньги, пальцем передвигая на ладони монетки. Джейни. Да, Гиб. Он посмотрел на нее. Лицо девушки растворялось во тьме. Что ж, войдем. Они вошли в дом. Гиб включил свет. Джейни сняла с головы шляпку, повесила сумочку на спинку кровати, уселась, сложив руки на коленях. Она ждала. Он так углубился в себя, что казался ослепшим. А потом стал медленно пробуждаться, не отводя взгляда от лежавших на ладу не монеток. В какой-то момент казалось, что он не усматривает в них ни малейшего смысла, а потом неспешно, не сразу осознал их значение, учёл в своих размышлениях итог которых отразился на его лице. Он сжал деньги в кулак, потряс им, а потом выложил перед Женей на ночной столик: три скомканные купюры, горсточку серебра. "Они не мои. С чего ты это взял?" Он устало качнул головой. Нет, они не мои и никогда не были моими. И те, что потрачены на карусели и на все эти покупки, даже на кофе по утрам, считаю, что это в займы. Она молчала. "Тот дом", рассеянно проговорил он. "Я был в нём, как раз перед самым арестом. Это я помню. Тогда у меня не было ни гроша. Я постучал в дверь, грязный, свихнувшийся, а мне скомандовали кругом, чтобы не попрошайничал. Не имел я тогда никаких денег. Я точно помню. У меня только и было, что Из кармана на свет явилась плетеная трубка. Блеснула в свете лампы. Зажав ее в пальцах, он указал на ночной столик. Но с первого же дня, как я здесь оказался, у меня завелись деньги. Каждый день в левом кармане пиджака. Прежде я не задумывался над этим. Это ведь твои деньги, Дженни? Твои. Забудем об этом, Гиб. Это совершенно не важно. Что ты хочешь этим сказать? Отрубил он. Они мои, потому что ты дала их мне. Пронзительным лучом гнева он попытался прорезать темноту ее молчания. «Так, наверное». «Гиб!» Он тряхнул головой, резко, внезапно, не имея другой возможности выразить тот порыв, который раздирал его в этот момент. В нем был гнев, унижение, яростная атака на ту тьму, в которой тонуло его прошлое. Он рухнул в мягкое кресло и прикрыл лицо руками. Потом ощутил, она рядом, и ладонь ее легла ему на плечо. «Гиб!» – прошептала Дженни. Он дернулся, и ладонь исчезла. Послышался легкий звон пружин. Дженни вновь опустилась на постель. Он неторопливо отвел руки от лица, обиженного, оскорбленного. «Пойми, я злюсь не на тебя. Я очень благодарен тебе за все, что ты сделала для меня. Дело не в этом. Что-то не так», — выпалил он. «Я опять запутался. Что-то делаю, а почему, сам не знаю. Просто приходится, вот и делаю неизвестно что». Словно он умолк, чтобы подумать, уловить нечто целое в тысячи обрывков, которое в вихрь безумия растерзал его я. И ведь знаю, что поступаю плохо, что не следует мне жить здесь. Есть за чужой счёт, получать деньги неизвестно за что. И я же говорил тебе, что должен найти кого-то, но зачем, почему не знаю. Вчера я сказал, он умолк, и в комнате какое-то время слышно было только свистящее дыхание, исходившее между его зубов, между напряжённых губ. Я сказал сегодня тебе, что мой мир, место, где я живу, всё время становится всё больше и больше. Теперь она уже вмещает в себя тот дом, возле которого я остановил такси. Я вспомнил, что был там уже, измученный и постучал, а мне велели убираться во своясе. Я кричал на них, а потом пришел кто-то еще. Я спросил их, я хотел узнать о... Вновь в молчании, вновь свист воздуха сквозь щель между зубами. Детях, что жили там, но у них не было никаких детей. И я вновь кричал. Все переполошились, а я чуть успокоился. Я просил их просто сказать мне, объяснить. «Обещал, что уйду. Я не хотел никому угрожать. Я сказал, хорошо, детей нет, тогда разрешите мне переговорить с Алисией Кью. Скажите мне, где она?» Он выпрямился и с горящими глазами указал на Дженни трубкой. «Видишь, я помню имя. Алисия Кью». Он осел назад. «А мне говорят, Алисия Кью умерла. А потом говорят, ох, да, после нее остались дети. И объясняют, где их искать. Записали, а я куда-то засунул бумажку». Он принялся копаться в карманах. Вдруг остановился и поглядел на Дженни. Но она была в старой одежде. Это ты спрятала ее, да? Если бы она объяснила, если бы ответила, все было бы в порядке. Но она только наблюдала за ним. Ну хорошо. Процедил он сквозь зубы. Вспомнил одно, вспомнил и другое. А может просто вернуться туда и спросить? Ты мне не нужна для этого. Выражение на ее лице не изменилось. Однако, посмотрев на Дженни внимательно, он понял, каких усилий стоит ей это спокойствие. И с сочувствием поговорил. Нет, ты мне нужна. Без тебя я уже умер бы. Ты была. Так и не сумев отыскать подходящего слова для описания её роли в его жизни, он прекратил поиски и продолжил. Просто я хотел сказать, что раз уж я нашёл этот дом, то могу дальше действовать самостоятельно. Выяснить мне осталось немного, и я должен сделать это сам. Наконец она заговорила. Ты и всё сделал сам, Гип. Ты самостоятельно прошёл всю дорогу. Я просто поставила тебя в то место, из которого ты мог это сделать, не более того. И я хочу и впредь помогать тебе. «Теперь это уже не обязательно», — уверил ее кип. «Теперь я уже большой мальчик. Я прошел большой путь и остался в живых. Выяснить осталось немногое». «Но не так мало, как тебе кажется», — с грустью проговорила она. Он утвердительно кивнул. «Говорю тебе, я знаю. Я узнал о детях, узнал об этой Алисе и Кью, узнал о том, что все они перебрались куда-то. Остается узнать, куда именно. Это было уже в самом конце. Это было то самое место, к которому я притронулся пальцами, но не успел схватить». Осталось одно единственное место, адрес, по которому проживают сейчас эти дети. Там и будет он. Он, он, тот самый, которого я ищу. Его зовут, он скочил на ноги. Его зовут. Он стиснул пальцы в кулак и нанёс им убийственный удар в пространство, а потом прошептал: "Но я забыл, как именно его зовут". Гип запустил прядь ю в короткие волосы на затылке и все сосредоточенней уставился на потолок, а потом расслабился. "Ну ладно, теперь я всё равно найду его". «Сядь!» – распорядилась Дженни. «Сядь, гиб и выслушай меня!» Он нерешительно сел и с укоризной поглядел на нее. В голове тя снились уже почти понятные картинки и фразы. Он думал, почему она не может оставить меня в покое, почему не хочет позволить мне немного подумать. Просто потому, что она... И потому, что это была Дженни, он стал ждать. «Ты прав. Теперь ты в силах это сделать», – проговорила она медленно, старательно подбирая слова. «Можешь хоть завтра отправиться туда, получить адрес, и найти этот дом, который ты ищешь. Только поверь мне. Всё, что ты узнаешь, ничего не скажет тебе. Поверь мне, Гип, я знаю это. Он рванулся к ней, схватил за руки, поднял на ноги лицом к себе. Ты знаешь, завопил он. Ей богу, знаешь, ты знаешь всё во всех подробностях, так ведь? Всё до последней подробности. Я теряю рассудок, пытаюсь выяснить, а ты сидишь и наблюдаешь, как я корчусь. Гип, гип мои руки. Он стиснул их ещё сильнее, тряхнул «Значит, ты действительно знаешь, так ведь? Знаешь все обо мне?» «Пусти меня, пожалуйста, пусти!» «Ой, Гип, ты не ведаешь, что творишь!» Он бросил ее на постель. Дженни подтянула ноги, повернулась на бок, подперла голову локтем и посмотрела на него сквозь слезы, немыслимые слезы, слезы, которые не могли принадлежать к тем Дженни, с которыми он был знаком. Она протянула к нему, помятую до синяков в руку. «Ты не знаешь, — задохнулась она, — чего добиваешься?» А потом, еще тяжело дыша, притихло, посылая ему сквозь немыслимые слезы какую-то огромную, мучительную и раздвоенную весть, которую он не мог прочитать. Гиб неловко опустился на колени возле постели. «Ах, Дженни, Дженни!» Губы ее шевельнулись. Получившуюся гримасу сложно было назвать улыбкой, однако она хотела ею стать. Прикоснувшись к его волосам, Дженни вздохнула. «Все хорошо». Она уронила голову на подушку и закрыла глаза. Гиб, скрестив ноги, уселся на пол, положил руки на край кровати и опустил на них голову. Не открывая глаз, она проговорила. «Я понимаю тебя, Гиб. Понимаю и хочу помочь тебе. Я хочу и дальше помогать тебе». «Это не так», — возразил он не с горечью, но и с глубин чувства, чем-то похожего на горе. Он ощущал, быть может, по ее дыханию, что снова заставил ее плакать, но сказал. «Ты знаешь обо мне все. Знаешь и то, что я ищу». Слова его прозвучали обвинением, и он пожалел об этом. Он хотел всего лишь высказать свои аргументы. Разве не так? Не открывая глаз, она согласно качнула головой. А значит, тяжело поднявшись, он вернулся в кресло. Когда ей от меня что-нибудь надо, она садится и ждёт, подумал он не без ехидства, и опустившись в кресло, посмотрел на неё. Дженни не шевельнулась. Сделав над собой усилие, он постарался изгнать горечь из своих мыслей, оставив только смысл и совет. Настал и его черед ждать. Она вздохнула и села. Растрепанные волосы и зардевшиеся щеки пробудили в нем нежность. Он сурово отдернул себя. Дженни проговорила. «Тебе придется верить мне на слово. Придется поверить мне, Гипп!» Он медленно покачал головой. Она потупилась, сложила руки. Потом подняла ладонь, прикоснулась к краешку глаза тыльной стороной кисти. «Видишь этот кусочек кабеля?» Спросила она. Трубочка оставалась на полу, там, где он ее выронил. гипнул её. Ну и что? Когда ты впервые вспомнила, что она принадлежит тебе? Он задумался. У около дома, когда я пришёл к тому дому и спросил. Нет, я не про то, что было до твоей болезни. Ах, так. Он ненадолго зажмурил глаза, нахмурился. Окно. В тот миг, когда я вспомнил про то, что разбил окно. Я вспомнил об этом. А потом он: "Ох", отрывисто воскликнул он. "Когда ты положила кабель мне на руку?" «Правильно. Восемь дней я вкладывала его тебе в руки. Один раз в ботинок. Подкладывала на тарелку, в мыльницу. Щетку зубную в него дважды поставила. Каждый день не менее полдюжины раз гиб. Я не...» «Правильно, не понимаешь. Я не могу тебя в этом винить. Да я не про это, а про то, что не в силах поверить тебе». Она, наконец, поглядела на него. И тут он осознал, насколько привык к этим обращенным на него внимательным глазам. «Это действительно так, гиб. Так оно и было». Он нерешительно кивнул. «Хорошо, раз ты так говоришь. Но какое отношение это имеет к...» «Подожди», — попросила она. «Сейчас поймешь». Каждый раз прикасаясь к этому куску кабеля, ты отказывался признать его существование. Просто разжимал пальцы, не хотел даже видеть, как он падает на пол. Наступал босой ногой и не ощущал его. Гип однажды я положила его тебе в тарелку вместе с фасолью. Ты поднес эту штуку к губам, положил в рот, а потом просто выплюнул. Ты не хотел ощущать ее. Ок, начал он с некоторым усилием. Это окклюзия. Так это называл Бромфилд. А кто такой Бромфилд? Но мысль ускользнула, ведь Женя еще не договорила. Правильно. Слушай теперь внимательно. Когда настало время, окклюзия начала исчезать и исчезла, а ты остался с усочком кабеля в руке, уже зная, что он существует. Однако я ничего не могла сделать ради этого момента до того, как он самостоятельно вызрел. Он задумался. А почему же это наконец случилось? Ты вернулся в магазин к стеклянной витрине? Да, отозвалась она и тут же поправилась. Нет, я хочу сказать вот что. В этой комнате ты ожил. Ты и сам говорил, твой мир начал расти. Вместил сперва комнату, потом улицу, потом город. То же самое происходит с твоей памятью. Сначала она сумела принять вчерашний день, потом неделю, а потом тюрьму и то, что было до неё. Смотри теперь сам. Ту тюрьму кабель означал для тебя нечто потрясающе важное. Но потом что-то произошло, и с тех пор он вовсе перестал что либо значить. Пока новая твоя память не сумела дотянуться и до этого времени. И тогда кабель вновь сделался реальным. Ого, только и мог воскликнуть он. Она посмотрела вниз. Я знала бы те плётки и могла бы сама всё тебе рассказать, но ты не был к этому готов. Да, ты прав. Сейчас я знаю о тебе много больше, чем ты сам. Но разве это не понятно, если я тебе всё расскажу, ты не сумеешь услышать меня? Он покачал головой с недоверием, но как бы завороженно. Но я ведь уже не болен. Он прочитал ответ на ее выразительном лице. Опять мимо. Гнев снова зашевелился в его сердце. Ладно, валяй дальше. Кстати, я не оглохну, если услышу от тебя, какой институт окончил. Конечно, нет. Нетерпеливо продолжала она. Просто все это ничего в тебе не разбудит. Никаких ассоциаций, воспоминаний. Она закусила губу. Вот и пример. Ты успел с полдюжины раз упомянуть фамилию Бронфилд. Какой какую? Да нет же. Она остро глянула на него. Ошибаешься, Гип. Ты назвал это имя минут 10 назад. Мразь. Он задумался, надолго задумался, а потом изумлённо округлил глаза. Боже мой, а ведь и в самом деле назвал. Хорошо. Кто этот человек? Откуда ты его знаешь? Кого? Гип, резко одёрнула она. Извини, пробормотал он. Кажется, я немного запутался. Он вновь погрузился в раздумья. пытаясь восстановить последовательность мыслей, и, наконец, с трудом выдавил. Бронфилд. Сейчас фамилия пришла к тебе из далекого прошлого, и имя это ничего не будет для тебя значить, пока память не вернется назад и... Вернется назад? Как это? Разве ты сейчас не возвращаешься от болезни к дням заключения и к аресту, к тому, что было прежде, к визиту в тот дом? Подумай об этом, Гиб. Подумай. Вспомни, зачем ты туда пошел. Он нетерпеливо отмахнулся. Мне это не нужно. Разве ты не понимаешь? Я пошёл в этот дом, потому что что-то искал. Что именно, кстати? Ах, да, дети. Какие-то дети. Они могли сказать мне, где искать полудурка. Он подскочил со смехом. Видишь, и про полудурка вспомнил. Я ещё всё вспомню, вот увидишь. Полудурок. Я искал его столько лет, наверное, целую вечность. Правда, я забыл зачем, но проговорил он крепнущим голосом. Теперь мне это не кажется важным. Я просто хочу тебе сказать, что не обязательно проделывать весь путь назад. Я уже сделал всё необходимое. Значит, завтра я иду в тот дом, спрашиваю у них адрес и сразу же отыскиваю то, что он запнулся, а задача нагляделся, заметив кусок оплётки на ручке кресла и подхватил её. Вот торжественно произнёс он: "Это же часть Ах ты чёрт, чего же именно?" Она подождала, пока он достаточно успокоится, чтобы услышать её, потом сказала: "Ну, теперь видишь, что вижу, выдавил он надломленным, невнятным и жалким тоном. Если ты завтра отправишься, то попадёшь в непонятную тебе ситуацию по причине, которую не помнишь. Тебе придётся спрашивать незнакомцев о неизвестном, чтобы узнать то, что ты не в состоянии понять. Но с другой стороны, ты прав, признала Анна. Теперь тебе это по силам. А если я это сделаю, спросил он, тогда всё вернётся? Она покачала головой, и он с лёгкой хрипотцой проговорил: Ты же у нас всё знаешь, разве не так? Да, Гип. Впрочем, мне всё равно. Я намереваюсь обязательно сделать это. Она глубоко вздохнула. Ты погибнешь. Что? Если ты придёшь к этому дому, то погибнешь, проговорила она. Ох, Гип, разве до сих пор я обманывала тебя? Скажи мне, разве память отчасти уже не вернулась к тебе? Вернулась по-настоящему, чтобы никогда более не ускользнуть? Смукая в голосе, он произнёс: "Ты говоришь мне, что завтра я могу выйти из этой двери и отыскать то, что давно ищу". "Но ищу ли?" Скорее, ради чего живу? И ты говоришь мне, что эта находка убьёт меня. Чего же ты добиваешься от меня? Что, по твоему мнению, я должен делать? Потерпеть ещё немного, попросила она. Чего же ради, вспыхнул он. Чтобы я возвращался в своей памяти назад, уходя в прошлое от того, что мне нужно? По-твоему, ты мне желаешь добра? Немедленно прекрати, резко сказала она, и к собственному удивлению Гип умолк. Ещё одна минута, и ты протрёшь в этом коврике дырку. Проговорила она с сочувствием и даже некоторой долей веселья. «Это тебе не поможет». Он попытался уклониться от этой веселой нотки, однако она оказалась неотразима. Он позволил ей прикоснуться к себе и отбросил уже потом, уже ощутив ее прикосновение. Гип проговорил уже более сдержанным тоном. «Ты ей пытаешься сказать, что я вовеки не должен искать этого полудурка и его... не знаю что?» «Ну что ты!» Проговорила она, вкладывая едва ли не всю душу в отрицание. «Нет-нет, Гип!» Ты найдёшь то, что ищешь, обязательно найдёшь. Только сначала вспомни, что ищешь, и пойми, зачем тебе это нужно. Сколько же времени уйдёт на это? Она неопределённо качнула головой. Не знаю. Я не могу ждать. Завтра. Он ткнул пальцем в окно. Начало светлеть. То есть сегодня же. Сегодня, понимаешь? Я могу быть в этом доме сегодня. Я должен. Пойми, как много означает эта вещь и как давно я ищу её. Он умолк и резко обернулся к ней. «Ты говоришь, что меня убьют, когда я все узнаю. Да пусть убивают, только бы выяснить. По крайней мере, я буду знать, что прожил не зря». Дженни бросила на него трагический взгляд. «Гип!» «Нет», — отрезал он, — «ты меня не отговоришь». Она начала говорить, умолкла, склонила голову. Ниже и ниже, пока не уткнулась лицом в покрывало. Гип яростно расхаживал взад и вперед по комнате, а затем остановился возле нее. Лицо его смягчилось. «Дженни, помоги мне». Девушка легла неподвижно, но Гиб видел, что она слушает. Если там меня поджидает опасность, если что-то или кто-то попытается убить меня, скажи, чего мне ждать. По крайней мере, я буду предупреждён. Дженни повернулась лицом к стене, так что он мог только слышать её, но не видеть. И усталым голосом проговорила: "Я не говорила, что тебя там убьют. Я сказала, что ты погибнешь". Гиб долго стоял над ней, а потом буркнул: "Ладно, пусть так. Спасибо тебе за всё, Дженни. Иди-ка лучше к себе". Неторопливо с предельной усталостью, словно её только что выпороли, она выбралась из постели, а потом повернулась к нему с такой неподдельной жалостью и печалью на лице, что сердце его стиснула боль. И всё же он поджал губы и кивнул в сторону двери. Джейни вышла, не обернувшись, бессильно волоча ноги. Зрелище это было выше его сил. И всё же он позволил ей уйти. Постель была чуть помята. Неторопливо пройдя по комнате, он уставился на покрывало, опустил на него ладонь. А потом повалился вперёд и зарылся в него лицом. Ткань ещё сохраняла тепло её тела, и на кратчайшее в своей неопределённости мгновение он ощутил нечто на тему о слившихся в едином дыханиях, о слившихся в едином двух заворожённых, обращённых друг к другу душах. Однако мгновение покинуло его, тема исчезла, оставив без сил. Давай, давай, иди, болей, сверни с клубком и умри. Ладно тебе, прошептал он. А что, можно? Какая на самом деле разница? Умрёт он или его убьют, кого это волнует? Только не Дженни. Зажмурив глазам, он увидел перед собой рот, который мог бы принадлежать Дженни, как он подумал сначала, если бы подбородок не оказался настолько острым. Рот сказал ему: "Ложись и помирай, всего-то делов". После чего улыбнулся. Улыбка заставила свет отразиться от толстых стёкол очков, что означало, что он видит всё лицо. А потом пришла боль настолько острая и быстрая, что он дёрнул головой и застонал. боль шла от руки. Он посмотрел на руку и увидел на ней эти шрамы, вдруг родившие такую острую и бодрящую боль. Томсон, я должен убить этого Томсона. Но кто такой Томсон? Кто такой Бромфилд и кто этот полудурак из своей пещеры? Пещера. Где находится эта пещера с детьми? Нет, не с детьми, а с детской. Но с чем же детской? Ах, да, с одеждой. Одеждой, вот оно. Одеждой старой, грязной, рваной. Но как он нашёл её? Дженни, ты погибнешь. «Ложись и помирай». Глаза его закатились, нервное напряжение оставило его в ползучей литургии. Не такая уж приятная вещь, но все же лучше, чем подобное чувство. Кто-то сказал, «На сорок или выше в правом квадранте, Капрал, иначе феи дегаусируют твой взрыватель». Кто это сказал? Он сказал. Он, Гип Бэрролс. И кому же он это сказал? Дженни, ловко обходившийся с моделью помпома. Он даже фыркнул. «Ну какой из Дженни Капрал?» Действительность не самая приятная из меров, лейтенант, но мы любим считать, что созданы для неё. Согласно точному и прекрасному проекту, образцовому проекту с точки зрения любого инженера. Затащив её наваждение, и действительность не потерпит её. Что-то всегда должно отдавать. Если царит реальность, твой изысканный образец инженерного искусства не имеет объекта приложения твоих сил. Либо таковой не был спроектирован, и по сему действует из рук вон плохо. Поэтому дай пинка наваждению. "И это согласно проекту, по которому он был изготовлен." "Кто же это сказал?" "Ах да, Бромфилд. Это ничтожество. Этому типу следовало бы хорошенько подумать, прежде чем начинать толковать об инженерном деле с инженером." "Капитан Бромфилд, с усталостью, в двадцатую чёртову тысячу раз. И если бы я не был инженером, то не отыскал бы эту штуковину, никогда не распознал бы её, и сейчас она ни на цент не взволновала бы меня. Ах, это ничего не значит. Это ничего не значит." Просто сверни с клубком, и пока не явится Томсон, просто сверни с клубком. О нет, рявкнул Гиберус. Вскочил с постели, он остановился, раскачиваясь посреди комнаты. Прижав ладонь к глазам, он гнулся, как юное деревце под прикосновением бури. Застряв посреди всей этой путаницы, голоса Бронфилда, лица Томсона, пещеры, полной заношенной детской одежонки, Дженни, желавшей смерти. Он всё-таки был уверен в одном, более того, он знал это. Никакой Томсон более не заставит его смиренно лечь на бок и умереть. Дженни избавила его от этой участи. Раскачиваясь, он скулил. Дженни. Дженни не хотела его смерти. Дженни не хотела, чтобы его убили. В чём же тогда дело? Дженни всего лишь хочет, чтобы он вернулся назад, чтобы вспомнил и подождал. Он посмотрел на заметно посветлевшее окно. Подождать? Что ж, сегодня он, возможно, сумеет получить этот адрес, увидеть этих детей. найти этого полудурка и хорошо он найдёт его но это ли ему нужно на самом деле сегодня только видит бог он покажет бронфилду что такое наваждение и если он останется жив то всё докажет бронфилду но нет дженни хотела чтобы он пошёл другим путём вернулся назад но насколько в те голодные годы когда никто не верил ему никто не помогал ему голодному и замёршему идущему и не находящему крохотного ключа и замочка к нему Адреса этого дома с козырьком над входом, который он прочёл на листке бумаги в пещере с детской одеждой. В пещере громко проговорил Гип и выпрямился. Он отыскал пещеру. Там среди детской одежды обнаружился скатаный в трубку грязный листок с адресом, который привёл его к этому самому дому, находящемуся в этом самом городе. Он сделал ещё один шаг назад, большой шаг в своё прошлое. Он уже не сомневался в этом. Вещь, которую он обнаружил в пещере, доказывала, что всё это ему вовсе не померилось, как утверждал Бромфилд. В руках у него было теперь доказательство. Он схватил эту плетёную трубочку и принялся гнуть и сжимать её, серебристую, лёгкую, со сложным плетением. Конечно, конечно же, кусок оплётки того кабеля он нашёл именно в пещере и теперь держал в руках. Возбуждение охватило Гипа. Дженнис утвердила: "Надо вернуться, вспомнить". А он считал, что такой путь окажется слишком долгим. Но много ли времени потребовал у него этот шаг на второе открытие пещеры со всеми её сокровищами. Гип поглядел в окно. Чуть больше получаса, 40 минут, не больше. Всё перемешалось в душе его: усталость, гнев, чувство вины и боль. Но что если взяться по-настоящему за этот процесс возвращения: отдохнуть, поесть, освежить ум, заручиться поддержкой Дженни? Он подбежал к дверям, распахнул её Настиш, одним прыжком пересёк коридор и одним махом открыл противоположную дверь. Дженни, послушай, выкрикнул он, еле сдерживая дикое возбуждение. Ой, Дженни, и резко стёкся. Он успел влететь в комнату Футавна 6 и теперь ноги сами собой, запрятаясь и спотыкаясь, понесли его обратно. Прошу прощения, извините меня, растерянно проблеял он, преодолевая переполнявшее смещение. Он уткнулся в спиной в дверь, захлопнул её и стиричным образом повернулся, нащупал ручку и вылетел в коридор. Боже, подумал он, почему она сама не сказала? Спотыкаясь, он тащился к себе в комнату, обессилев, как отзвеневший гонг. Потом закрыл за собой дверь, запер её и привалился к ней. Откуда-то донёсся скрипучий, смущённый смешок. Против собственной воли он повернулся к запертой двери, попробовал выбросить из головы то, что осталось на другой стороне коридора, за другой дверью, и не сумел. Вся картина отчётливо престала перед ним, и он вновь расхохотался, побогрев от смущения и неловкости. Могла бы и сказать про Барматалон. Серебристая трубка вновь привлекла его внимание. Взяв ее в руки, Гиб уселся в большое кресло. Кусок оплетки кабеля помог забыть о смущении, напомнил о более важных делах. Надо увидеть Дженни, поговорить с ней. Быть может, это безумие, но она должна понять, нужно найти способ вернуться назад поскорее, как следует поторопиться, чтобы еще сегодня разыскать полудурка. Возможно, это безнадежно, но Дженни, Дженни-то знает, придется ждать. Она появится, когда будет готова. Куда едетса? Он устроился в кресле, как можно дальше вытянул вперёд ноги и запрокинул голову на спинку кресла. Усталость блаженной дымкой окутала Гипа, туманя глаза, щекоча ноздри. Трах-тах-тах-тах-тах-тах-тах. 50-й калибр, подумал он. Там, где-то в горах. Мечта всей жизни любого мальчишки, в жилах которого течёт красная кровь раздобыть автомат и поливать из него от пуза веером, как из шланга. Бам-бам-бам-бам-бам. Эдрикене. Откуда они их раздобыли, ту рухлять? Это батарея помпомов или музей? Гип. Гибарос. Боже, ну когда этот капрал научится обращаться к нему по уставу, как к лейтенанту? Не то чтобы меня это как-нибудь волновало, однако если он однажды не сумеет соблюсти субординацию в присутствии одного из этих недорослей в чине полковника ВВВС, мы оба получим за это хорошую трёпку. Пам-пам. Ну, Гип. Он сел, потирая лицо руками. Стук пулемётов превратился в дробь пальцев по деревянной двери. Никакой не капрал, а сама Женя Звалай его из коридора. База противовоздушной обороны растаяла и исчезла, унесённая обратно на фабрику снов. "Гип, входи", скрипнул он. "Входи же. Дверь заперта". Что-то пробормотав, он неловко поднялся на ноги. Солнечные лучи пронизывали занавески насквозь. Покачиваясь, он подошёл к двери и вотпер её. Глаза его не могли открыться. а зубы на вкус напоминали рядок сигарных окурков. О, Гиб! Увидев за плечом Дженни другую дверь, он вспомнил о ночном приключении, поманил ее к себе и закрыл за ней дверь. Вот что, мне очень стыдно за свое вчерашнее поведение. Я вел себя как последний дурак. Не стоит извинений, Гиб, сказала она шелковым голосом. Я не обиделась, ты понимаешь это. Ты в порядке? Глаз продрать не могу, признался он смущенно. Подожди немного, плесну воды в лицо и, может, проснусь. И уже из ванной комнаты крикнул: "А где ты была?" "Гуляла. Мне надо было подумать. А потом караулила снаружи. Боялась, чтобы ты всё-таки, ну, понимаешь, я хотела тогда последовать за тобой, не оставлять одного. Решила, что в случае чего могу помочь. Но с тобой действительно всё в порядке?" "Ага. Только я никуда не собираюсь выходить без твоего совета. Но сперва о другом. А с ней всё в порядке?" "Что? По-моему, для неё это было даже большим потрясением, чем для меня." Я не знал, что с тобой кто-то живет, иначе бы я не вломился». «Гип, о чем ты говоришь? Что случилось?» «Ох», вздохнул он, «значит, ты пришла прямо сюда, не побывав в своей комнате?» «Нет, но что ты имеешь в виду?» Он ответил, чуть покраснев. «Мне хотелось, чтобы она тебе сама обо всем рассказала. Вчера мне отчаянно понадобилось видеть тебя, но ну, я и дернул через весь коридор и ввалился к тебе, не имея представления, что в твоей комнате может оказаться кто-то еще». Словом, я уже оказался на середине комнаты, когда заметил, что там стоит твоя подруга. «Кто? Гиб? Говори, ради бога. Какая-то девушка. Ты не можешь не знать ее, Дженни. Жулики по домам на гишон не ходят». Дженни неторопливым движением прикрыла рот ладонью. «Цветная девушка, молодая. А что она делала?» «Не знаю, чем она там занималась, потому что не стал подробно рассматривать ее, если в этом она найдет хоть какое-то утешение. Я немедленно пробкой вылетел оттуда». Не очень жаль, Дженни. Я понимаю, что произошла неловкость. Однако ничего страшного, на мой взгляд, не случилось. "Дженни, в тревоге воскликнул он. Он натыскал нас. Придётся убираться отсюда", прошептала она. Губы её побелели, руки дрожали. "Пойдём же, пойдём же скорее". "Подожди, Дженни, дай сказать я", она бросилась на него бойцовским петушком, произнеся слова с такой скоростью, что между ними практически не было пауз. "Ничего не говори, не спрашивай ни о чём. Я тебе ничего не скажу, всё равно не поймёшь". просто мы уходим отсюда и исчезаем. Ладонь её легла ему на руку и с удивительной силой повлекла за собой. Он сделал два торопливых шага за Дженни просто для того, чтобы не растянуться на полу. Пока он закончил второй шаг, она оказалась уже у двери и отпирала её. Ухватив свободной рукой Гипа за рубашку, она подтолкнула его вперёд, к выходу на улицу. Он зацепился за косяк. Гнев и удивление, соединившись в упрямстве, заставили его остановиться. Ни одно произнесенное ею слово не могло бы заставить его, настороженного и напряженного, сойти с места. Даже неожиданно проявленная ее сила могла только спровоцировать ответный удар. Однако Дженни ничего не сказала и никак не притронулась к нему. Побелевшая и подвывавшая от ужаса, она сбежала мимо него по ступеням. Тогда Гипп сделал то единственное, что могло без колебаний и раздумий сделать его тело. Он оказался снаружи, чуть позади нее. Дженни. Такси, закричала она. Машина не успела толком остановиться, а Женя уже распахнула дверцу. Гип ввалился в салон следом за ней. Поехали, бросила она шоферу, с беспокойством оборачиваясь к заднему окошку. Куда поехали? Водитель был озадачен. Просто поехали живо. Гип прислонился к ней у окошка. Из него были видны удалявшийся фасад дома и пара озадаченных пешеходов. В чём дело? Что случилось? Женя только покачала головой. Скажи же что-нибудь. Дом вот-вот взорвётся или случится что-нибудь ещё в этом роде, она снова покачала головой, после чего отвернулась от окна и вжалась в уголок сидения, защемляя белыми зубами кожу на тыльной стороне ладони. Он осторожным движением отвёл её руку от торта. Женя не сопротивлялась. Он ещё дважды заговаривал с ней, однако Женя всякий раз не отвечала, а только кивала в знак того, что слышит его, и после этого чуть отворачивалась в сторону. Наконец он сдался, откинулся на спинку сиденья и стал следить за ней. Уже за городом на развилке дорог водитель нерешительно спросил. «Так куда же теперь?» И Гип ответил ему «Налево». После чего Дженни вынырнула из глубин оцепенения, бросила на него короткий благодарный взгляд и опять скрылась в каких-то задних комнатах за фасадом лица. Наконец в ней, в ее необъяснимой манере, начало обнаруживаться какое-то изменение, хотя она по-прежнему безмолвно смотрела в пустое пространство. «Ну, как полегчало?» – тихо спросил он. Она повернулась к нему лицом и с некоторым опозданием увидела его. Печальная улыбка изогнула уголки ее губ. «Во всяком случае, хуже не стало. Ты и боишься», – проговорил он. Она кивнула. «И я тоже», – отозвался он, ощущая, как застыло его лицо. Она прикоснулась к его руке. «О, Гиб, мне очень жаль. Ты даже не представляешь, насколько мне жаль». Я не ожидала, что это произойдёт во всяком случае так скоро. И я боюсь, что ничего с этим поделать уже нельзя. Почему? Не могу тебе сказать. Вы вообще не можешь или пока не можешь сказать мне? Она произнесла, аккуратно выговаривая слова. Я тебе уже объяснила, что именно тебе нужно сделать. Ты должен вернуться назад в своей памяти, найти все места, где бывал, все события, которые с тобой происходили до самого начала. Ты способен на это, если хватит времени. Тут по лицу её пробежал ужас, медленно сменившийся печалью. Вот только времени у тебя больше нет. Он рассмеялся едва ли не с радостью и взял её за руку. Хватит, ещё как хватит. Слушай, сегодня утром я разыскал пещеру. Дженни, это было 2 года назад. Вспомнил, где она находится и что я там обнаружил: ветки лохмотья, детскую одежонку и адрес дома с козырьком, и эту трубочку единственное доказательство, что я на верном пути. Но главное то, что я нашёл пещеру очень быстро, минут за 30, и притом особо не напрягаясь. А теперь я как следут на пригусь. Ты сказала, что у нас теперь нет времени. Ну, не то чтобы несколько недель или дней, но может денёк-то ещё остался или полдня. Краски вновь проступили на лице Дженни. Возможно, ответила она. Не знаю. Водитель здесь. Она сама заплатила шофёру. Гипп не протестовал. Они оказались за пределами города, среди просторных волнистых полей. свотченных редкими щупальцами обитающего в городах зверя. Фруктовый сад, заправочная станция, через дорогу неправдоподобно новые, словно лакированные дома. Она указала вверх на луга. Нас найдут, ровно проговорила она. Но там мы будем одни. К тому же, оттуда мы сразу заметим, если кто-то появится. Они сидели на вершине холма, на зелёном лугу, оглядывая пространство до горизонта, посреди новой зелени, ещё пробивавшейся сквозь жёлтую щетину недавнего жнивья. Они сидели лицом друг к другу, охватывая взором по половине горизонта каждый. Солнце поднималось все выше, становилось жарче, задувал ветер, облака набегали и отлетали, одно за другим. Гип Бэрроу струдился. Он уходил назад в прошлое, погружаясь в него все дальше и дальше. А Дженни ждала, вслушивалась и наблюдала. Чистые глаза девушки обозревали прилегающую равнину. «Назад, дальше и дальше». Безумный и грязный Гип Бэрус потратил два года, чтобы отыскать дом с козырьком. В адресе значились улица и номер дома, но ни город, ни поселок названы не были. От дома, умалишенной до пещеры, тянулся путь еще в три года. Гип ушел, чтобы разыскать сумасшедший дом, если начинать отчет прямо от офиса клерка. Со дня отставки ему понадобились шесть месяцев на поиски этого клерка. И еще полгода прошло с тех пор, как его вышвырнули со службы. Наваждение привязалось к нему именно тогда. И 7 лет миновало. Планы и мечтания, смехи, надежды сменились полумраком тюремной камеры. 7 лет, вырванные из жизни, исчезли, искалечены. И он заново прошёл эти 7 лет, вспомнил наконец, что было в самом начале. И смысл своей жизни, и мечту, и беду сыскал он на полигоне ПВО. Всё ещё молодой, всё ещё блестящий и одновременно окружённый всеобщей неприязнью, лейтенант Бэрус обнаружил, что у него слишком много свободного времени, и это ему не понравилось. Стрельбище было невелико и в некотором отношении напоминало технический курьез или даже музей, так много было там устаревшего оборудования. Сама установка устарела в том смысле, что еще годы назад ее оснащение уступило место более совершенному и эффективному, и с тех пор она не входила ни в какую систему воздушной обороны. Применение себе оно находило в области обучения стрелков, офицеров, локаторщиков и техников. Здесь в один из часов столь ненавистной ему праздности – Рейтенант Беру осматривал документы и наткнулся на давнишние цифры, относящиеся к эффективности дистанционных взрывателей, минимальных углов возвышения, под которыми следует посылать эти сложные снаряды, оснащённые локатором размером с кулак, приёмников и временными реле. Из анализа следовало, что офицеры, обслуживающие помпомы, решительным образом настроены сбивать низколетящие аэропланы, а не полить своими чувствительными снарядами по макушкам деревьев и опорам линий электропередачи. На математической неточности, какими бы ничтожными они не ни казались, глаз лейтенанта Бэроза реагировал, как ухо дирижёра в тосканине на малейшую фальшь. Так в некотором квадранте некого сектора стрельбища обнаружилось крошечное пятно, над которым прошло больше ушедших в молоко снарядов, чем почтительнейше предполагал закон средних чисел. Небольшое количество 1, 2, 3 улетевших за годы в белый свет снарядов могло бы намекать на низкое качество самих снарядов. Однако каждый пролёт над этой точкой низколетящих снарядов оканчивался тем, что дистанционный снаряд взрывался либо при контакте с мишенью, либо вообще не взрывался. И это грубо нарушало почтенный закон. Разум настоящего учёного не признаёт беззаконий подобного рода и будет преследовать виновное в нём явление с тем же упорством, с каким это делает общество в отношении чепенцев. Тот факт, что этим вопросом ещё никто не заинтересовался, вызвал у лейтенанта радостное возбуждение. не существует особых причин, которые могут заставить кого бы то ни было отстреливать много снарядов при низких углах возвышения, еще меньше причин делать это над данным местом. И потому основания для исследования могут возникнуть только в том случае, если он, лейтенант Беррус, обнаружит в сотне отчетов за дюжину лет достаточное количество соответствующих фактов. Но это будет его исследование. Если оно ничего не даст, он промолчит. Однако в случае удачи он может с великой скромностью и впечатляющей четкостью доложить всё полковнику, и быть может, тогда-то полковник пересмотрит своё мнение о лейтенантах локаторщиков. Посему в свободное время Гиб отправился на полигон и нашёл место, где отказал его карманный вольтметр. Тут его осенило, что причиной аномалии может стать нечто искажающее собой магнитное поле. Грубые, но чувствительные катушки и реле в контурах управления дистанционного снаряда как бы прекращали существовать, пролетая над неким склоном на высоте меньше 40 ярдов. Постоянные магниты реагировали точно так же, как и электрические. В короткой и блестящей карьере Бэрроуза ничто еще не сулило подобной удачи. Точный и одаренный воображением разум уже с наслаждением преподал к этой чаще. Гип угрезилось, как он исследует замысловатое явление, не эффект ли Бэрроуза, а потом в лаборатории, конечно же, успешно воспроизводит его, а потом реализует. Полевой генератор создает направленные вверх невидимые силовые поля. На самолётах отказывают все системы связи и управления, даже интерком и в результате мгновенного размагничивания магнитов системы наведения на цель, а также взрыватели управляемых снарядов. Ну, конечно же, идеальное оборонительное оружие электромагнитного века. И что же ещё? Предела в не видно. Несомненно, повалят посетители, целые делегации, и полковник представит его известным учёным и военным. А вот джентльмены и нашло катерщик. Однако теперь, когда он понял, что она существует, Для начала следует найти эту причину. Определив место аномалии, Ги принялся за детектор. Несложный, но хитроумный и тщательно откалиброванный. Пока руки его занимались работой, неугомонный ум крутил, вертел и перерабатывал саму идею контрмагнетизма и восхищался ею. В качестве математического развлечения он экстраполировал ряд законов, сформулировал следствия и в восторге исследователя отослал всё в электротехнический институт. Там по достоинству оценили его труд, даже опубликовали статью в журнале. а он забавлялся во время стрельб, рекомендуя рядовым не стрелять над этим местом прямой наводкой, иначе, мол, феи дегаусируют, то есть размагнитят дистанционный взрыватель. Слова эти повергали его в высокий восторг, и он представлял себе, как будет потом напоминать всем, что туманная фраза формулировала самое простое явление, и надели ей Господь хотя бы гусиным умишкам, они могли бы и сами догадаться. Наконец он закончил детектор. В нем был ртутный переключатель, соленоид и источник питания переменной мощности. Датчик мог обнаруживать весьма незначительные изменения собственного магнитного поля. Все устройство вместе весило около 40 фунтов. Это было неважно, поскольку он не намеревался таскать его. Он взял точные карты стрельбища, назначил ассистентом самого тупого на вид рядового и провел целый рабочий день на полигоне, скрупулезно прочесывая склон и сверяя свое положение с картой, пока наконец не обнаружил центр дегаусирующего эффекта. Гип оказался на поле старой заброшенной фермы. Посреди поля торчал древний грузовичок, источенный дождем, снегом, росой и туманом. Машина тоже утопала в земле, но лейтенант вместе с терпеливым солдатом энергично взялись за раскопки. Обливаясь потом, за несколько часов они освободили грузовик от земли. Под ним-то и обнаружился источник непонятного поля. От каждого уголка рамы бежал блестящий серебристый кабель. Все четыре сходили с места на колонке руля в маленькой коробочке. На крышке ее торчал переключатель. Источника питания нигде не было видно, но тем не менее вся штука работала. Когда Бэррус повернул переключатель вперёд, покорёженные останки заскрежетали и заметно вдавились в мягкую почву. Он сдвинул переключатель назад. Со скрипами и треском рыдван поднялся. Поставив переключатель в нейтральное положение, гип отступил назад. Он не смел даже мечтать отыскать подобное. Перед ним стоял дегауссирующий генератор и ждал, чтобы его разобрали и изучили. Правда, всякая дегауссировка была здесь только побочным продуктом. В переднем положении тумблер делал грузовик тяжелее, в заднем легче. Это же антигравитация. Антигравитация сон, мечта, фантазия. Антигравитация, которая преобразит лицо земли так, что пары электричества, даже ядерная энергия, станут всего лишь саженцами в том саду, что вырастет из этого устройства. Вот вам устремлённое в небо дома, каких ещё не замыслил ни один архитектор. Вот полёт без крыльев планетам, звёздам и дальше. Вот вам новая эра в транспорте, энергетике, даже в танце, а может и в медицине. О, сколько работы, и вся она в его руках. Тут тупой солдатик, салабон несчастный, шагнул вперед и щелкнул выключателем. Назад. Улыбнулся и упал в ноги Берозу. Брыкаясь, тут высвободился, потянулся, подпрыгнул так, что захрустели коленки. Гиб кинулся вверх и уже кончиками пальцев коснулся холодящей поверхности одного из кабелей. Контакт длился не более десятой доли секунды. Ну и годы спустя, всю отпущенную ему жизнь, Бероз помнил ощущения. Он словно застыл. Примёрз к этому чуду. Воспорев, он поднялся над землёй и упал. Кошмар. Разрывающая грудь, молотящее сердце, дыхание забито. Безумие. Древня Калемага покинул свою стихию, возносится ввысь, быстрее и быстрее. Тает, пропадает в темнеющем небе. Тёмное пятно, пятнышко. Точка. Облиск света. А потом немота и боль, когда возвратилось дыхание. И докучливый смех где-то рядом, и ярость, ненавистный смех. Нужно заставить умолкнуть. И время безумных криков, споров, слов, превращавшихся в вопли, расширяющихся полумесяцев в смеющихся глаз и стремительно уходящий вдаль силуэт. Он сделал это. Он. И он поставил мне подножку. Убить. Но убивать никого. Рывок в сгущающуюся тьму, но в ней нет никого. Топот ног, огонь в животе и пламя в мозгу. Тупой, неуклюжий, бестолковый гад. Потом возвращение к пустой, такой пустой, к невозможно пустой яме. Стань в ней и погляди на серебряные провода, которых ты больше не увидишь. И уставившись на него ржаво-красный глазок, в уполь удар, и детектор летит в пространство, кружится, вертится, но не высоко, разбивается. Глазок гаснет. А потом долгий путь к казарме, а за спиной невидимка по имени Мука вцепилась в разбитую ногу. Упал, отлежался и встал. Плюхнулся в воду, повалялся в ней, стал отдохнул, а вот и казарма. Штаб, деревянные ступени, темная дверь, гулкий стук. Кровь, грязь и снова стук. Шаги, голоса, удивление, сожаление, досада, гнев. Белые шлемы, бляхи военной полиции. Просил, пригласите полковника. Нет, никого другого, только полковника. Заткнись ты, разбудишь полковника. Полковник, это вот антимагнетрон. Для спутников и транспорта никаких более ракет. Заткнись, локаторщик. Потом драка и кто-то кричит, когда наступают на сломанную ногу. Кошмар ещё. Он лежит на белой кушетке в белой комнате с чёрной решёткой на окнах. Рослый полицеймен у двери. Где я? В госпитале лейтенант в тюремном отделении. Боже, что случилось? Я вам скажу, сэр. Вы здесь потому, что решили прихлопнуть какого-то рядового. Он прикрыл глаза рукой. Его нашли? Лейтенант, такого человека не значится в списках. Честно говорю. Служба безопасности проверила все документы. Так что лучше расслабьтесь, сэр. Стук. Полицейский открыл дверь. Голоса. Лейтенант. Майор Томсон пришёл переговорить с вами. Как вы себя чувствуете? Хреново, сержант. Хреново. Но поговорю с ним, если он хочет. Теперь он успокоился, сэр. Новый голос, тот самый. Бэрос надавил на глаз ладонью, так что искры посыпались. Не гляди. Если ты не ошибся, придётся его убить. Дверь. Шаги. Лейтенант. Добрый вечер. Случалось уже беседовать с психиатром? Медленно, в ужасе перед взрывом, который вот-вот разразится, Бэрос опустил руку и открыл глаза. Опрятный ладный мундир с нашивками медицинской службы ничего не значил. Профессиональная любезность тоже не имела никакого значения. Всё существо Гипа сосредоточилось на одном. Перед ним маячила фезиономия того самого рядового, безропотной и тупо вез жаркий день таскавшего и вододетектор, того, что был свидетелем его открытия, а потом вдруг улыбнулся. И одним движением руки отправил вверх и грузовик, и мечту. Взвыв, Бэру спрыгнул, и кошмар снова сомкнулся.